Ой, Николай Владимирович, а может не надо сегодня урок, а? Давайте отдохнем немножко. А? Нет, нет, друзья мои, урок обязательно нужен. Ну, ну хорошо, тогда пусть он будет маленький, такой маленький, на полминуты. А что же мы выучим за такой урок, а? Такой урок, это, как говорят, не два, не полтора. Ну а зачем нам два, да тем более на уроки? Без двойки же лучше, а? Да, и без полторы, не без полторы, а без полторых. Вот видите, друзья мои. Урок просто необходим, и давайте посвятим его склонению числительных полтора и полторы. Да мы это и так знаем, Николай Владимирович. Чего их склонять? Знаете? А? Конечно. прекрасно Тогда, пожалуйста, просклоняйте мне числительное полтора. Полтора чего? Чего, чего хотите, все равно. Пожалуйста. Именительный. Кто что? Полтора кило. Правильно? Молодец. Пока да. Так. Родительный. Кого чего? Полторы килы. Правильно. Дательный кому чему полторе киле, Винительный кого что полтора кила, Творительный кем чем полторой килой. Здорово. Предложный о ком о чем о полторах килах, так? Да. Правильно. Так. так, очень интересно. А вы теперь Я. вы вы вы да. числительные полторы женского рода? Пожалуйста, Именительные полторы трубы. Родительные полторы труби, Дательный, полторы трубе, винительные полторы трубы, Творительный, полторы трубей, Предложный о полторах трубях Знаете, Ваши склонения просто ласкали мне ухо полторой кило и полторы трубей. А все потому, что вы забыли простое правило. Вот оно. «Числительное, полтора, полторы во всех падежах, кроме именительного и винительного, имеет форму полутора». А когда знаешь это правило, очень легко склонять. Вот, пожалуйста, послушайте. «Именительный» — полтора пирожка, «Родительный» — полутора пирожков, «Дательный» — полутора пирожкам, «Винительный» — полтора пирожка, «Творительный» — полутора пирожками, «Предложный» — о полутора пирожках». Понятно. А в женском роде полторы? Пожалуйста, точно так же, как и в мужском. Например, полторы банки, полутора банок, полутора банком, полторы банки, полутора банками, а полутора банках вот. А теперь быстро, пока мы все это не забыли, закрепим это правило в песенке. Запомнит правила твердой детвора, Чтобы даже в старости никогда не путала. В именительном винительном пишут полтора, В остальных падежах пишется полутора. Лежат на столе полтора пирожка, А мы здесь все трое друзья полутора нет пирожков на столе, Ну вот отвернуться нельзя. К полутора тем пирожкам, творожкам, Не дурственно, я бы сказал. Но съели и так полтора пирожка, А я только слюнки глотал. полутора мы пирожками вдвоём Наелись и сыты вполне. А я о тех пирожках, мечтать буду даже во сне. Пусть запомнит правила твердо детвора, Чтобы даже в старости никогда не путала, в именительном-винительном пишут полтора, в остальных падежах пишется полутора. Ну вот Так склоняется числительная полтора мужского и среднего рода. И точно так же склоняется числительная полторы женского рода. Сочинили песенку мы для детворы, Чтобы даже в старости Никогда не путала. В именительном, винительном пишут полторы, В остальных падежах пишется полутора. А где полторы банки меда стоят? Я знаю, но вам не скажу. Полутора банок не видно в шкафу. Ищите, а я погляжу. Полутора банкам еще бы чайку найдите сначала хоть мед. Мы все ж полторы банки меда найдем, От свеха держусь за живот. Полутора банками меда вполне могли бы наслаждаться три дня. Я вам о полутора банках скажу, Они в животе у меня. Сочинили песенку мы для детворы Чтобы даже в старости никогда не путала В винительном, винительном пишут полторы В остальных падежах пишется полутора.